Глава девятнадцатая. Подумайте еще раз. А есть ли фрукты в соке и сухофруктах? Несмотря на то, что перемолотые фрукты удобно хранить и брать с собой, в них нет той пищевой ценности, какая есть в цельных фруктах. Мне гораздо проще дать дочери пакетик сока, чем почистить ей апельсин. И для сына мне легче положить в рюкзак пакетик изюма, чем порезать яблоко. При этом сам процесс поглощения и переваривания цельных фруктов очень важен для нашего организма. Клетчатка, которую мы получаем из фруктов и особенно из их кожуры, нужна нам. В одном яблоке в 10 раз больше клетчатки, чем в стакане яблочного сока. Кроме того, когда вы едите цельные фрукты, вы, скорее всего, не получите излишнюю дозу фруктозы. Потому что никто не в состоянии съесть за раз 10 яблок. В то же время стакан яблочного сока содержит гораздо больше суточной нормы сахара. В яблочном и апельсиновом соках содержится примерно 10 чайных ложек сахара, почти как в обычной газировке. В виноградном соке 15 чайных ложек, почти как в конфете. Исследование, проведенное среди более чем 250 тысяч человек, показало, что регулярное употребление фруктовых соков может нанести организму почти такой же вред, как сладкая газировка. Когда вы решаете сэкономить время и выбираете переработанные фрукты, вы теряете большую часть их пищевой ценности. Причем сухофрукты могут оказаться гораздо более вредными, чем соки. Хотя в сушеном виде ваш любимый фрукт гораздо удобнее брать с собой, вы получаете избыток сахара и почти никакой пользы. Один мой друг, зная, что я стараюсь придерживаться здорового питания, приносил мне в подарок сушеное манго. И только недавно он узнал, что пиала сушеного манго – это 82 грамма углеводов и 76 граммов сахара. Для сравнения, в обычной конфете содержится 26 граммов углеводов и 21 грамм сахара. Получается, что в пиале фруктов почти в три раза больше сахара, чем в конфете. Сушеная клюква и изюм. Наиболее частые источники скрытого сахара в якобы полезных салатах. В одной пиале сушеной клюквы содержится 78 граммов сахара. Как-то раз я посчитал, сколько калорий содержится в моем любимом салате и выяснил, что из-за изюма количество сахара в нем выросло с 3 до 30 граммов. Один крошечный ингредиент разрушил всю пользу от этого блюда. Если у вас есть выбор, отдавайте предпочтение натуральным овощам и фруктам. Это уменьшит общий объем потребления сахара и позволит получить всю пользу, которая есть в продукте. Не судите о содержимом по обертке. Сегодня картошку под майонезом называют салатом, молочные коктейли-смузи, сладкую воду – витаминизированным напитком, а картофельные чипсы – овощными чипсами. Такие маркетинговые уловки на удивление эффективны. Одно исследование показало, что люди иногда настолько зацикливаются на здоровой пище, что с готовностью покупают вредные продукты со здоровым названием. Почему-то многие думают, что название «салат» сразу делает блюдо более полезным, чем, например, паста. В ходе того же эксперимента участникам предлагались на выбор одни и те же конфеты, часть из которых была названа «фруктовая жвачка», а часть — «жевательные конфеты». И опять название ввело людей в заблуждение, и они отдали предпочтение более здоровому, по их мнению, варианту, фруктовой жвачки. Пару лет назад компания Келлог запустила в эфир новую рекламу двух своих популярных хлопьев для детей Apple Jacks. Конечно, в этих хлопьях не было ни грамма настоящих фруктов, но в рекламе мальчик в халате доктора выписывал своему другу, у которого были проблемы с животом, рецепт на эти хлопья, объясняя, что три грамма клетчатки, которые содержатся в них, делают животик счастливым. почти в каждом готовом продукте или полуфабрикате есть ингредиенты которые сами по себе полезны для вашего здоровья однако помимо заявленных на упаковке 3 граммов клетчатки в каждой порции хлопьев фруут лупс содержится 12 граммов сахара и 25 пять граммов углеводов не сказано на упаковке и о том что в каждой порции содержится всего лишь 1 грамм белка для сравнений в порции омлета из белков с овощной начинкой Есть всего 3 грамма сахара, 5 граммов углеводов и целых 14 граммов белка. Вот такой набор сделает ваш живот, мозг и организм в целом гораздо более счастливыми. Чем больше полезного нам обещают в рекламе или на упаковке продукта, тем внимательнее надо отнестись к его составу. Маркетологи знают, что достаточно просто добавить зеленого цвета на упаковку, чтобы мы подумали, что продукт обладает большей пищевой ценностью. Помните, что вам нужны простые цельные фрукты и овощи, у которых нет экстравагантной упаковки и обширной рекламной кампании. Герои мультиков заманивают и вводят в заблуждение родителей и детей. Не забывайте, что больше половины продуктов для детей содержат слишком много сахара. Постарайтесь читать между строк и обращайте внимание не только на бренд того, что вы собираетесь съесть или выпить. Не доверяйте данным о пищевой ценности, приведенном на коробке. Ведь очевидно, что производителю гораздо выгоднее подчеркнуть наличие 3 граммов клетчатки, чем 12 граммов сахара в его продукте. Шумите ночью. Покупая пару лет назад дом, мы не учили, что наша спальня расположена всего в 6 метрах от студенческого общежития. Чтобы оградить себя от музыки в 2 часа ночи, мы с женой поставили на своих смартфонах программки с белым шумом. Эффект потрясающий. Теперь я частенько запускаю это приложение в путешествиях. Вместо разговоров в холле, отеля и писка лифта я слышу белый шум. Мой мозг привык к этим звукам дома, и благодаря этому в командировках я засыпаю гораздо легче обычного. Когда происходит что-то неожиданное, будь то звук, движение, свет или сигнализация, ваше тело дает мозгу команду «разбудить вас». Главные виновники внезапного пробуждения – громкие звуки, от храпа супруга до шумных соседей. Они отличаются от привычного уровня шума и нарушают ход сна. Исследования показали, что использование фонового шума значительно повышает качество сна. Люди, которые в ходе эксперимента спали в комнатах с постоянным шумом, спали гораздо крепче, чем те, кому выпал жеребий спать в тихих комнатах. Данные электроэнцефалограммы участников шумной группы Также показали, что качество сна было значительно выше. Родители маленьких детей знают, что иногда бывают моменты, когда нам надо проснуться и проверить, все ли в порядке. И вы вряд ли станете пользоваться затычками для ушей, если отправитесь с ночевкой в лес, где водятся медведи. Если задуматься, становится понятно, почему мы просыпаемся, если слышим что-то необычное в ночи. Однако сегодня ночной шум редко бывает действительно опасен для жизни. Уберите все, что может отвлечь вас ночью. А перед тем, как уснуть, сделайте погромче фоновый белый шум. Он поможет вам не обращать внимания на внешние источники шума. Главное подобрать правильный уровень громкости, который заглушит нежелательные шумы, но позволит в случае необходимости услышать сигнализацию или другие важные звуки. Итак, вместо сухофруктов и соков употребляйте свежие фрукты. Если на упаковке написано, что это очень полезный продукт, Обратите особое внимание на состав. Если у вас постоянно будет ночью посторонние звуки, запустите фоновый белый шум.